Глава седьмая. В лагере я появляюсь одним из первых. Почти в десять утра. Все как положено. КПП, шлагбаум, часовые. На КПП со мной всего двое пацанов. «Все гаджеты сдаем. лениво бросает принимающий нас офицер, проверив документы и отметив что-то в своих бумагах. Отдаю смартфон. «Возмущаться нечему. Какие там звонки в казарме? Да и звонить мне некому». Один из моих будущих сокурсников, крепко сбитый ушастик, молча кладет свой мобильник на стол. Второй, белобрысый, тощий, распахивает на показ легкую куртку, демонстрируя его отсутствие. «Сержант Беляев, обыщи!» Офицеру лет 35. Худое, почти костлявое лицо. Меня он накидывает коротким, но пристальным взглядом и переносит внимание на Белобрысова. Пацан-то одет не по погоде. На дворе 1 июля. Юный сержант, видимо, старшекурсник, без церемоний обшаривает услужливо распахнутую куртку. Ничего не находит. И Белобрысая Риста хлопает честными глазами. А на лице его яркая надпись. «Сами видите, нету ничего». «Ага». Сержант, ухмыляясь, присаживается, хлопает его под коленями. Смартфон обнаруживается в потайном кармане. Чтобы достать его, пацану приходится задирать штанину. «Дяденька начальник, а как же я маме буду звонить, если соскучусь?» — говорит он, округляя глаза, и глаза по-прежнему честные. «Плакать по ночам начну, писаться от тоски». «А «Э, ну раз мы вылечим, не беспокойтесь», — спокойно отвечает офицер. «Ко мне положено обращаться, господин майор». «Дозволяется господин Зверевич. На теоретических занятиях можно, Андрей Викторович, и никак иначе. Ошибаться больше не советую. Получите взыскание. Это доступно, кандидат Сергей Палей». «Ой, я что-то так испугался уже», — кривляется Палей. «Слышь, Макс, меня тут наказывать будут». «Угу», — равнодушно отвечает Ушастый. «Потерпишь для дела». А майор неожиданно растягивает узкие губы, изображая улыбку, и вполне любезно отвечает. «Правильная реакция, кандидат Максимилиан Горчаков». Именно так. Хамить взрослому офицеру, под командованием которого будешь находиться полтора месяца, весьма глупо. Зачем? А ведь Палей хамит показательно и явно целенаправленно. «А если показания не подействуют, дяденька майор?» весело спрашивает он. Сергей Палей наследник княжеского рода. Согласно списку Матвея, Родовой дар магия воды. И вода, эта, походу, берегов не видит. А ушастый это Максимилиан Горчаков, наследник графского рода, магия огня. Белеев! Кандидат упали наряд вне очереди на кухню, скучно говорит офицер. Так точно, господин Зверевич! Козыряет ему сержант и позволяет себе ухмыльнуться почти незаметно. Ой! «Я в наряд не пойду!» — продолжает изгаляться Палей. «А вы меня тогда выгоните отсюда сразу, правда же?» «Не дождётесь, кандидат!» — равнодушно отвечает офицер. «Но мечтать у нас не запрещено. Два наряда. Сержант, забирай их. Надоели». «Да куда вы денетесь?» — неожиданно запальчиво выкрикивает Палей и первым вылетает из КПП. Следуя за быстро шагающим сержантом, парни молчат. Пали угрюмо смотрит себе под ноги. Горчаков задумчиво оглядывает окрестности. А окрестности выглядят ну совсем непрезентабельно. Даже для нетитулованного ариста. Чего там о князьях говорить? Мы идем по территории небольшой воинской части. Старой и запущенной. Длинное одноэтажное здание, явно казарма. Изрядно ободранное, Стекла грязные. Неподалеку дом поменьше и почище, офицерский. Еще несколько построек. Огромный плац для строевых занятий, по периметру редкие сосны. В отдалении от здания разбит крохотный сквер. В общем, все довольно уныло. Ну, мы попали!» — бормочет себе под нос Горчаков. «Потерпишь!» — с мрачной издёвкой откликается Палей. Интерьер казармы повергает меня в еще большее удивление. Два ряда узких коек с тонкими матрасами — Древняя деревянная тумбочка около каждой. Полы требуют не покраски, а перестилки. Стены обшарпаны. С потолка только что паутина не свисает. Спасибо, бельё, чистое. Казарма, она, конечно, мать родна. Но вашу же маму. Здесь же селят будущих курсантов магического училища, то есть одаренных, то есть аристократов. Страна вроде как не бедствует. Да и училище элитное, судя по именованию, императорское. «Располагайтесь!» Сержант обводит помещение широким взмахом руки. Добавляет. «Приветственная речь и инструктаж в час дня, потом обед». «А завтрак?» — возмущается Палей. «У меня будет голодный обморок». «Дома надо было завтракать!» — отрезает Беляев и уходит. Я, не раздумывая, бросаю рюкзак на первую от двери кровать. Чем ближе к выходу, тем спокойнее. Ситуации бывают разные. «Йо, Макс!» — растерянно бормочет Палей. «Но такого я точно и в мыслях не держал. Завтра тут ноги мои не будет, это ж полный курвец!» «Отец тебе яйца оторвет. Оба!» — флегматично откликается Горчаков. «Надо продержаться до испытания». «Не оторвёт, я наследник. Нафига я ему без яиц, это ж самое главное!» Вяло отшучивается Палей. «Сочувствую. На самом деле нет». Ни на грош не сочувствую. Таким, как палей, казарма только на пользу пойдет. «Да ладно!» — неожиданно бодро вещает он. «Как узнает, в каких я тут условиях, так курвец всему их училищу. А уж если до самого императора дойдет, «А то он не знает!» — язвительно спрашивает Горчаков. «Мой отец заявил, что лагерь будет мне очень полезен. Прикинь, полезен!» «Ага». «Значит, парни тут не по доброй воле. Их обоих сюда папаша запихнули. И, скорее всего, за какую-то провинность или на перевоз питания. Неудивительно, если судить по их манере речи. Не аристократы, а гопари какие-то. Собственно, меня самого сюда запихнули. Разве что не папаша. Но я-то, пожалуй, не против. Пока мои коллеги бродят по длинной комнате, выбирая себе места... Ложусь на койку и прикрываю глаза. Вырубаться бессмысленно, хотя очень хочется. Я сильно устал за минувшие бессонные сутки. А ведь раньше без проблемы неделю мог глаз не сомкнуть. Но придаваться ностальгии по утерянным возможностям мне место и не время, а потому асана, легкий транс и пара иллюзорных пауков, мелких, незаметных для других, но ощутимых для меня. Поддержка иллюзий качает немало сил, но тьма в источнике немного успокаивается, словно обживает его. От привычного занятия меня отрывает появление еще троих парней. И один из них сразу плюхается на первую койку с другой стороны двери. Тоже понимает, что у выхода лучшее место. «Привет», — говорит он, встретив мой взгляд. «Я Егор». «Никита». «Егор». «Так, что у нас там в списке?» Видимо, это Георгий Ильин. Сын дворянина из глухой провинции, Ростовской губернии, что ли. Мелкий совсем парень, недоросток прямо. А взгляд прямой, острый, словно передо мной взрослый. Веснушки только на носу, и желтые вихры впечатления взрослости сводят на нет. Глаза, кстати, зеленые, редкость для мага огня. Второй из зашедших пацанов, высоченный качок, обменивается хлопками по ладоням с палием Игорчаковым. Быстро перебирая в уме фотки и имена. Это граф Николай Юсупов-младший, тоже маг огня. А вот третий, стриженный почти под ноль, движется в другую от них сторону, причем с очень мрачным видом. Так, это у нас кто? Ответ получаем мгновенно, не обращаясь к памяти. о тянет Пали. «Кого я вижу? Димуля, токсинчик ты -то наш!» «Это вот...» У нас теперь ублюдки в элитную военку лезут. Крец империи, парни! Макс, ты чё молчишь-то? Ты что знал? Что тут делает эта падаль? Сильно. Впрочем, Дмитрий Бородин, нетитулованный дворянин Москвич. А вот Палей, Горчаков и присоединившийся к ним Юсупов, княжич и два графа, явно мажоры из титулованных семей, приближенных ко двору. Моя. Каменский древний княжеский род, но лично я в высшем обществе повращаться не успел. А потому, видимо, должен сначала заслужить право войти в их компанию. Фамилии и происхождения для этого мало. «Вы трое», — обращается Палей царственным жестом, обводя меня, Егора и Бородина. «Окна надо помыть. Токсин, ты понял?» «Правильно, ваше сиятельство, с наскоку надо брать. Вот же вошь напыщенная». Интересно, почему он называет Бородина токсином? Странное прозвище. «Метнулись быстро, нашли это все, тряпки там, не знаю, и чтоб к обеду тут все сияло». Качок Юсупов одобрительно кивает. Горчаков смотрит на Бородина, мрачнеет на глазах и бычится. «Ты не дома, Палей», — внезапно говорит Бородин. «Тебе надо, бери домой». «Макс, ты чё молчишь?» — возмущается Палей. «Не видишь, шавка борзеет». Шавка думает, что она уже боевой маг. Шавка забыла, что должна сидеть под столом и не мякать. «Да пошел ты!» — не выдерживает Бородин. И Палий будто по команде кидается на него. Не мое это дело. Но мне тут полтора месяца жить с мажорами. Закатываю глаза, встаю и растаскиваю сцепившихся пацанов. Любопытно, что никто не кидается мне на помощь, хотя и не успели бы. Бородина, аккуратно сажая на ближайшую койку, Палю спокойно сообщаю. «Хорош, да? Здесь будет порядок». Усмехаясь сам над собой. Сколько раз мне приходилось говорить эту банальную фразу. «Да ты, меня кто такой вообще?» — Орет Палей. Но на меня, как ни странно, не лезет. Наоборот, отходит к своим. И поливает меня нескончаемым потоком однообразных ругательств и угроз. Правда, папе пожаловаться не обещает. Уже неплохо. Некоторое время слушаю, потом прерываю его. «Я князь Каменский, ты княжич Палей. Окна вместе будем мыть, если горничную не пришлют». «Да сейчас я тебя...» Он все же шагает ко мне, но тут в дверь заглядывает немолодая усатая морда в фуражке. «Чего тут у вас?» — недовольно спрашивает. «Осваиваемся», — бодро отвечает ему ильин «Сука!» — шипит едва слышно Палей и идет к самой дальней койке. Устраиваться на месте, которое кажется ему наиболее престижным. «Ну-ну». «А горничную, я так понял, нам не пришлют», — заканчиваю я, когда дверь за высадом закрывается, и повторяю. «Здесь будет порядок во всем. Руки при себе держи, палей. Всегда пригодиться могут. И мне плевать, чего там не поделили». «Ты, что ли, порядки тут решил устанавливать?» — интересуется Макс. «Нет. Оно мне надо. Просто люблю тишину». А, -а, -а. Однако не тебе решать, чем в лагере будет заниматься мой...» «Родственник», — это слово он выговаривает сквозь зубы. «Скажу мыть окна, будет мыть окна. Скажу сортир, будет мыть сортир». «А ты будешь часто в сортир ходить», — вдруг говорит Бородин. Интересная реакция, но еще интереснее, что Макс Горчаков после этих его слов бледнеет. Кашусь на Бородина, который спокойно сидит на кровати и трогает разбитую губу. Снова оглядываю Горчакова. Его модная длинная челка закрывает чуть ли не пол лица. Но если присмотреться... Они с Бородиным похожи, как родные братья. И уши вон одинаковые. Похоже, Бородин — бастард старшего Горчакова. Аристократы во всех мирах одинаковы. Никогда не могут удержать то, что в штанах. И бегают потом по миру десятки внебрачных отпрысков. Час спустя в казарме шумно и душно, несмотря на распахнутые Насте шокна. Двадцать девять человек, пустой осталась только одна койка. Лежу на кровати, вслушиваясь в аристократический треп. Рядом пыхтит Егор Элин, переодеваясь в выданную форму. Торопится так, словно переодеться быстрее всех, для него жизненно важно. Форма, кстати, шиста, как по личным меркам, и удобна. Штаны, рубашка, бейсболка. Всего защитного цвета с разводами, хмыкаю. Помнится, увидев камуфляж в первый раз, подумал, что он похож на блевотину бегемота. Берцы на удивление легкие, носки из какой-то интересной ткани, насколько понял, будут впитывать пот. За каким вот это все надо? Бухтит в углу мажоров Горчаков. Военный лагерь, последний экзамен училища, охотно делится Николай Исупов. По результатам лагеря определяют же, поступил ты или нет. Уровень одаренности будут проверять. Ну и, понятно, гонять с подготовки Это наверняка основное. А напоследок, испытание, кто победит, тот и поступил». Он тоже переодевается и не упускает момента поиграть мышцами, мол, он-то точно сдаст все и даже больше, и в училище поступит. Его кучерявый сосед возражает. Мед вообще ни разу не основное, физподготовка твоя. одаренность, да. Но еще выясняют личные качества, типа кто в офицеры годится, кто нет. Хотят проверить, на что мы годимся в поганых условиях, то есть в полевых, — исправляется он. На брезгливость, на выносливость. Вот это все, понимаешь? Я даже знаю, куда годишься ты, Колян. — Куда? — не уловил иронии Юсупов. — Дерьмо из класса я-то вычерпывать, — ржёт кучерявый. Это Евгений Данилов, «Магия воздуха». Тоже граф. Кстати, основная масса одаренных здесь — стихийники. Дар иллюзий Никиты Каменского — большая редкость. Что сказал?» Ясупов грудью прёт на Данилова, на его ладони загорается огонек. «Ясупов, магию прочь! Данилов, еще одна провокация, и будете вместе сидеть в карцере!» Влетает в казарму уже знакомый сержант Белеев. «Почему не все переодеты?» На некоторое время в казарме повисает тишина. Народ ускоренно одевается, прекратив саркастически комментировать фасоны и материал формы. Ну, почти прекратив. «Я-то думал, портянки дадут!» — продолжает кривляться Палей. Машет ногой, оглядывает носок. «Непорядок! Армия тут или куда?» Парень треплется, как шут, но взгляд у него при этом внимательный и острый. В половине первого в казарму снова заходит сержант. «Минута на построение в шеренгу!» «А кто не успеет?» — опять влезает Палей. «Осталось 50 секунд», — спокойно отвечает сержант и добавляет. «А кто не успеет, получит наряд на уборку клазета. После чего все вопросы сразу отпадают. Я иду сразу за Бородиным и мысленно ржу. Вот точно так же, как мы сейчас ходили в строю гоблины Халкара Кривоклыка. Толкались, наступали друг другу на пятки и непотребно ржали. Правда, в бою вели себя ровно наоборот я пожалуй и не знаю воинов лучше гоблинов но от дисциплины от них ждать точно не приходилось нас выстраивают на плацу поднимают флаг и я смотрю на него с удовольствием мощный величественный двухглавый орел на красном фоне красиво и убедительно российская империя расположена сразу в двух частях света сильная «Огромное государство». Звучит гимн. Стоим на вытяжку. Даже не ее родствует. Потом перед нами встает майор Зверевич и кратко рассказывает о целях и задачах училища, которое вот-вот станет нам, будущим офицером, родным. Правда, не всем. И зависит это от того, как каждый проявит себя в военном лагере. Последовавший за речью инструктаж я слушаю в полуха задумавшись над крайне любопытным вопросом. Военный лагерь — последний экзамен в училище. До него были вступительные теоретические и конкурс на физподготовку. Но Никита Каменский совершенно точно документы в училище не поддавал, никаких экзаменов не сдавал, физические умения не демонстрировал. Понятно, что взят по протекции графа Хатурова. Но чтобы вот так, без экзаменов, Сплаца нас ведут в столовую, где начинается новый виток представления на тему «Любимая сыночка изволит капризничать». «Это млячо!» — вопит срывающимся боском Есупов. «Я такой жрать не подписывался!» «Так ты сложить подписался, Колян!» — парирует Данилов за соседним столом. «Начинай!» Невеселый смех. И смеются не все. Опускаю глаза в тарелку. Перловая каша с мясом. Причем мяса много. Пожимаю плечами и берусь за ложку. Кстати, это единственный здесь столовый прибор. Да и официанток не видать. Каша как каша. Ну да, мясо недоварено, каша недосолена. Не спорю, повара следует повесить на первой сосне. Но это сытно. Да и порции огромные. И на вкус точно лучше пустошных слизней. А я как-то целый месяц их жрал. Проблема в том, что деликатесами я питался куда чаще. Эх. А тебя понос не прошибет? пристаёт палик Горчакову. К кашу он, понятно, и не притронулся, но галеты трескает вовсю, благо их тут куча. Макс, ну ты бы поостерёгся. Фу, блин, да как ты это жрешь? Другого точно не дадут, — поясняет Горчаков. Понятно же уже. Впрочем, осиливает он едва половину. Я съедаю все. Утренние бутерброды, хреновые, кстати, в моем животе и памяти о себе не оставили. С тоскливой мыслью о графских круассанах запихиваю в себя несколько сухих печенек. Выпиваю сироп на сладкий компот из каких-то сушёных фруктов. Половину стакана эти фрукты и занимают. «Меня сейчас тошнит», — еле слышно говорит около меня Егор Ильин, и отодвигает тарелку. «Привыкнешь», — хмакает Бородин. В списке Матвея не указан ни род, ни магия Дмитрия Бородина. И в скобках рядом с именем мой камердинер четким крупным почерком подписал. Не нарыл. Выясню. Я в столовой сел с ним, вроде знакомый уже, и точно не мажор. Против общества, подсевшего к нам Элина, тоже пока возражений не имею. «Надо поговорить!» — шепчет он, поднимаясь. После обеда нам объявлено свободное время до построения в 16.00. Выходим втроем, гуляем около плаца. «Предлагаю держаться вместе», — говорит Ильин. Смотрит свой вызовом, мол, «Не думай, я и без вас проживу, если что». «Забавный пацан», — и он прав, вместе проще. «Я тебе должен», — сообщает мне Бородин, игнорируя слова мелкого. «Смогу, расплачусь. Однако не стоило вмешиваться». «Давай пока инфой заплатишь», — предлагаю я. И доверчиво открываю душу. Я последние два года учился на дистанционке, так и вышло. А до этого как-то не интересовался столичными вузами. Другие дела были. «Рот Каменских», — кивает Элин, — «соболезную». Не сразу понимая, что он имеет в виду. Потом вспоминаю смерть отца и делаю грустное лицо. Бородин кивает в поддержку. «Надеюсь, нас примут». Говорит Элин и добавляет. «Кстати, некоторых примут в любом случае. Палия, Горчакова. Палий на июньском балу во дворце такое устроил. Едва замяли. Так что теперь тут на воспитании. Только это тайна. Я слышал, как отец об этом говорил». Он замолкает, опускает взгляд. И выглядит таким наивным, что я сразу начинаю сомневаться, если не в сказанном, то, по крайней мере, в его мотивах. Мне друзья, понятно?» продолжает Ильин, не поднимая глаз. «Но тут же Палик, Горчаков, Данилов...» «Есупов», — добавляет Бородин. «Ага, останемся поодиночке, топчер. Их вообще не должно было быть в лагере, но с ними ситуация меняется. К ним сейчас многие примкнут, я думаю». «Но ты продуманный», — хмыкает Бородин. «А ты того стоишь, чтобы за тебя держаться?» «Не знаю», — улыбается Элин. «Но не попробуешь, не узнаешь». Я поворачиваюсь к Бородину. «Для начала скажи, что ты не поделил с Горчаковым? Учти, он мне по-любому сильно не нравится». «Ладно», — нехотя отвечает он. «Я Дмитрий, кстати. Егор, Никита». Жмем друг другу руки. «Какие тут секреты?» — отвечает, наконец, Бродин. «Я бастард графа Горчакова. Естественно, родной батюшкин сыночек меня терпеть не может». «Мне лично плевать, бастард ты или наследник, да хоть монгольский хан». «А твой отец кто?» — смотрю на Элина. Он опять опускает глаза. Мой. не титулованный дворянин. Ну, связи у него, в общем...» Бородин кивает. «Связи — это хорошо. Значит, ты у нас информатор? А я... ну, даже не знаю. В лекарствах вот разбираюсь, в травках. Настои всякие могу делать, отвары...» Он делает паузу и, глядя куда-то вверх, добавляет. «В токсинах тоже понимаю...» «Не повезло твоему братцу», — хмыкает Ильин. «Наверняка ты уже пару-тройку токсинов на нем испытал. Ну скажи, испытал же!» Бородин ухмыляется, а я делаю в голове пометку «С парнем дружить». Теперь понятно, откуда такая кличка «Токсин». А также его обещание Горчакову насчет сортира. «А ты?» — спрашивает Илин, и они оба поворачиваются ко мне. «Кстати, тебя же не было на экзаменах». «Хорошая протекция?» — сдержанно интересуется Бородин. Вроде того, соглашаюсь, я сдавал, но отдельно, в том числе нормативы. Странно, что они ничего не говорят и не спрашивают о магии. А ведь это первое, что стоит предлагать и чем хвастаться, Ухмыляюсь. Тьма от источника в кончиках пальцев, знакомое плетение, и на моей ладони появляется черный паук. Священный ужас в глазах пацанов и восторженный выдох. Да что у них в этом мире с магией? Что за реакция на слабенькую и почти бессмысленную заклинашку? «Где-то в столице». «Хочешь сказать, это мальчишка вас так отделал? Мелкий Каменский? Без чьей-либо помощи?» Владислав Беркутов, правая рука князя Назарова, недоверчиво смотрел мрачное лицо шаха. из подворотника к скуле у того тянулся громадный кровоподтек. «Да я этому сопляку ноги из жопы вырву!» «И пятками обратно воткну», — озверел Шах. «Червь чуть не подох там, на дороге. Мелкий ублюдок просто раздробил ему грудину». «Как?» — уточнил Беркутов. «Что как?» «Расскажи, как Никита Каменский раздробил грудину твоему приятелю Юрию Червеню. Заклинание, артефакт. Что это было? Все, что видел?» «Меня он отключил первым». «То есть уверенности в том, что это сделал пацан, у тебя нет?» «Кроме него и Соболева там никого больше не было». И теперь не знать, Бег, что удерживая щит крови, сражаться невозможно. Значит, пацан. О как. Жизнь становилась все интереснее. Из небытия вылез маг-защитник рода Каменских, да еще и под нерушимым кровным договором. Крайне любопытно, в чем этот договор заключается. Ничего, Шах, даже если вы не привезли мальчишку, информация того стоила. Его сиятельству понравится. Беркутов поднялся и пошел к дверям больничной палаты. «Так а что делать с мелким ублюдком?» — кинул ему в спину шах. «Он теперь в военном лагере имперского училища. Там я до него не дотянусь». «Костик, ты случаем не хочешь сказать, что я слишком много тебе плачу?» — развернулся к нему Беркутов. «Или пацану вместе с селезенкой отбил тебе и мозги?» «Ладно. Станислав Каменский пока не подох, много кому успел перейти дорогу». «Найди кого-нибудь, пусть хорошенько припугнут его сынка. Поставь пост. Если сбежит из лагеря, прими и сразу тащи в поместье». «А если не сбежит?» «Он совсем идиот. Пусть делает так, чтобы сбежал». «А что делать с Соболевым?» — не унимался Шах. Беркуту ужасно хотелось сказать, что именно Шах может делать Соболевым. Или Соболев с Шахом. И желательно не раз. Но он пересилил себя и кратко ответил. Разберемся.